Глава 70. Уже четыре дня пес не беспокоил Бориса, хотя один раз во сне он все же слышал надсадный и раздражающий звонкий лай, но самой собачонки не видел. Он вернулся домой и сказал жене, что командировка закончилась, после чего отправился в душ, но до ванны не дошел, присел на диван и отрубился на двадцать часов. Проснулся в абсолютной космической тишине, какая бывает только рано утром. Позавтракал, наблюдая по телевизору на кухне за приключениями пластилинового мужика. Затем встал, посмотрел в окно и понял, что прежняя жизнь закончилась. Он никогда не увидит больше ни генерала, ни Макарова, ни Якова. И самое печальное – Дашу Афанасьеву тоже не увидит. Он надеялся только, что пёс не станет терзать его по этому поводу. На следующий день позвонил старый начальник, подполковник Калмогоров, и сказал, что в среду он должен явиться на работу. Командировка действительно закончилась, ему возвращено капитанское звание. Борис сходил с семьёй в торговый центр и даже в кино – купил новый телефон и заметил, что почти перестал думать о Дарье Афанасьевой, старике, метро, бункере, компании Сизиджи и лающем генерале. В воскресенье он повез семью к родителям в Ногинск. Горьковское шоссе непривычно пустовало, он как раз миновал развязку на Щелково, перед которой в прошлый раз его развернули в чудовищной пробке. Здесь безумное прошлое окончательно оторвалось от него, превратившись в гротескные обрывки кошмарного сна. Теперь казалось, что и не было месяца бессонных ночей, поездки в Челябинск, охоты за стариком, смерти в петле с последующим воскрешением и фантастической фигуры над стройкой. Борис словно со стороны увидел масштаб нереальности всего произошедшего и задался вопросом – Что же это все-таки было? Но искать ответа на него не хотелось. По крайней мере сейчас. О прошлом напоминала только болтовня по радио про астероид. Борис задумался, почему вообще они стали так часто включать разговорные радиостанции в последнее время. Ведь раньше они включали радио только ради музыки. Но даже в речах радиоведущих не было прежнего возбуждения. Хотя Борис догадывался, что дело скорее в нем. «В астероиде». Все изменилось, и Борис тоже изменился. Жена то и дело поглядывала на него, осторожно и незаметно, пытаясь, видимо, понять, что на самом деле скрывается за этой худобой, темными кругами под глазами, странным шрамом на шее и морщинкой на переносице, которая теперь почти не сходила с его лица. Изменилось что-то еще. Он сам это чувствовал. «Замах на рубль, удар на копейку». С наигранной бодростью сказал Борис и посмотрел на жену, успев заметить все тот же изучающий взгляд. Говорили «ударит», «цунами» и все такое. А получилось все как в жизни. Ни казней египетских, ни хэппи-энда. Только сплошное вялотекущее дерьмо. Жена поглядела на широкую горьковку, где на вытянутый подъем стремительно взбирался крошечный ауди-ТТ. Борис обратил внимание, что она как будто избегает смотреть выше линии горизонта. Там в небе появилось странное продолговатое черное пятно, будто кто-то проделал дыру в их мире и через нее кричал, что все они не настоящие. «Не знаю, Боря», — сказала жена, — «пока ничего не ясно с этим». Но Борис только освободился от диктата, измотавшей его гонки. Ему хотелось прежней свободы. И его злость была вызвана неосознаваемым пониманием, что теперь с этим проклятым черным пятном в небе настоящей свободы им не видать, но подчиняться новому порядку вещей не хотелось, а уж это желание он хорошо чувствовал и прекрасно осознавал. «Какой же это астероид? Падал, падал, и вдруг что, застрял? Эй, дети, что про это говорят у вас на уроках астрономии?» «У нас нет астрономии», — ответили дети. «Они в третьем классе», – улыбнулась жена. «Ну какая разница? Природоведение там. Я не знаю, это что такое? Многотонная дура взяла и просто повисла в воздухе. Неужели они считают нас настолько тупыми?» «Пап, заедем в Макдональдс?» – робко попросил старший сын. «Ну уж нет. Дедушка специально для вас готовит шашлык из семги». «Фу! Да ты знаешь, как это вкусно!» «Шашлык из селедки? Бе!» Жена засмеялась. «Бургер в тысячу раз вкуснее, картошка в 5000 раз и молочный коктейль», по очереди выкрикивали дети. «Только не вздумайте сказать об этом дедушке. Пап, ну хотя бы хэппи мил. И мороженое. Вы уже взрослые. Ну в честь окончания твоей командировки». «Возможно, на обратном пути». Приехали в Ногинск в ранние сумерки. Отец встретил их в фартуке Несмотря на морозную погоду, он стоял на улице в одном свитере. «Согреваюсь у костра», – пояснил он. Жарить шашлык во дворе было его любимым занятием с тех пор, как он закончил строить дом. Борис отметил, что запах во дворе стоял весьма аппетитный, так что и мальчики заинтересованно поглядывали в сторону мангала. Мать была счастлива. Конечно, она тоже увидела изменения в Борисе, но разочарование последних дней нивелировало встречи с внуками. Да и жену Бориса она любила. Отец сообщил, что на ужин приедет его младший брат с женой, дядя Егор. Борис, к собственному удивлению, забыл, что у отца еще был младший брат. Теперь откуда-то из глубин памяти возникало невыразительное лицо плотного немногословного военного. «Это тот, который разговаривает терминами из устава?» «Боря, 30 лет в армии, сам понимаешь. Он же преподаватель вроде, в военном училище. Преподавал общую тактику, в основном занятия по маскировке. Дослужился до начальника кафедры, правда, всего три месяца проработал». «Да, вспомнил. Строгий дядька, кажется, он никогда не ставил пятерок». «Строгий – это да». Отец сунул в рот сигарету». Хотя в детстве его считали мягко телом, ну, так бывает, знаешь. Дядя прибыл через час вместе с такой же немногословной супругой. Они поздоровались и сели на диван в гостиной. Борису они больше напоминали брата и сестру. Так одинаково сдержанно они улыбались, глядя на детей, также редко произносили пустые, ничего не значащие фразы, из вежливости. Борис вспомнил их. Из многочисленных братьев и сестер отца дядя Егор был настоящим стопроцентным флегматиком, и жену, видимо, подобрал себе такую же, или она стала такой за годы жизни с ним. Борис все еще чувствовал внутреннее утомление, и был рад, что они не тревожат его шумными ритуальными разговорами. Немного раздражал телевизор, по которому краснощекий толстяк рассказывал, что астероид, оказывается, совсем не астероид, а посланец более развитой цивилизации, из созвездия Лебедя. Борис прищурился на экран и увидел иконку канала рен после чего потянулся к пульту. «Вы не против?» Два синхронных флегматичных кивка. Борис нажал кнопку, и на экране забегал Жорж Милославский в компании с управдомом Буншей. Борис видел этот фильм раз 30, и он затягивал его в 31-й. Мальчики, занятые до того играми в смартфоне, переключили свое внимание на экран и принялись хохотать. Для них Иван Васильевич оказался открытием. Борис обнаружил, что только что стал свидетелем почти священного момента и теперь с большим интересом наблюдал за реакцией своих детей на фильм, чем сам фильм. Шашлык оказался действительно вкусным. После рюмки водки Борис почувствовал прилив нарастающего оптимизма который рос до тех пор, пока разговор за столом не свелся к обсуждению астероида. По какой-то причине астероид возвращал Бориса в прошлое, где не было и следа этого умиротворения, где по темным сквозным коридорам бродили тревога и страх, где царили боль, слышались крики, ощущался соленый привкус крови и осязался холод». Отец хотел, видимо, подключить Бориса к разговору и заодно ненавязчиво похвастать перед братом успехами сына, которым он искренне гордился. Он не знал, чем конкретно занимался Борис последний месяц, но как бывший полицейский по косвенным признакам догадывался, что дело было серьезным. Понимая, что прямых вопросов задавать нельзя, он пытался как-то вскользь, полушутя, вытянуть что-то из сына. «Вот Борис, наверное, в курсе, что на самом деле это за астероид», сказал отец с хитрой ухмылкой, посмотрев на сына. «Ты о чем это?» – спросил Борис. «О твоей командировке». «Ох, папа, я занимался совсем не этим». «А чем?» пап «Ладно, ладно», – подмигнул повеселевший от хмели отец. «Проверка. Выдержал. Молодец». Борис перехватил пустой взгляд дяди Егора, который за время ужина едва ли произнес больше пары слов, и вдруг что-то смутное, темное шевельнулось в памяти. «Дядя Егор», — обратился к нему Борис, — «вы ведь преподавали курсантам маскировку?» «Тема 25», — зычным командным голосом выпалил дядя Егор, — «основа тактической маскировки, техники и личного состава». Мальчики засмеялись от командирского голоса, но кроме них шутку дяди Егора никто не оценил. «И правда, что вы никогда не ставили пятерок». Дядя Егор крякнул и улыбнулся, погладив сидеющие усы. А затем, совершенно неожиданно и к всеобщему удивлению, многословно заговорил. Это было так непривычно, что все разом повернули к нему головы, включая собственную жену. Она, казалось, была удивлена больше других. «Главная проблема в том, что все ее недооценивают», – сказал дядя Егор, намазывая кусочек багета маслом. «Даже когда им прямо говоришь, что маскировка на 60% повышает вероятность выживания в бою, они все равно не воспринимают это всерьез. Пролетает мимо ушей». Дядя Егор зачерпнул ложку с красной икрой и склонился над столом, поглядев на Бориса. «Побеждает тот, кто понимает ее истинный смысл». Продолжал он еще тише. «За 25 лет я встречал только двух курсантов, которые поняли, что замаскировать БТР за три минуты невозможно. Только эти двое получили свои честные пятерки. Нет, конечно, я ставил пятерки и тем, кто их не заслуживал, иначе меня бы отправили в запас раньше времени. Но только эти двое, только эти двое получили их заслуженно. Я даже фамилии их помню». «А что они сделали?» – спросил один из мальчиков. Дядя Егор флегматично улыбнулся. «А к этому, сынок, ты должен прийти сам, иначе ты хочешь быть хорошим военным?» «Он хочет быть стримером», – пояснил его брат. «Кем?» «Летсплейщиком». Дядя Егор приподнял брови, но Борис вернул его к разговору. «Скажите, дядя Егор, а возможно такая маскировка, которая на сто процентов способна обеспечить выживаемость?» Дядя Егор покачал головой. «Выживаемость обеспечивается не только маскировкой, это всего лишь один из факторов. Для рождения ребенка важно здоровье родителей, но только здоровья недостаточно, верно? Нужны ведь еще какие-то действия?» «Я понимаю, это звучит странно», – продолжал Борис. Но если представить, что кто-то или что-то не ограничено ничем, вообще ничем, то что он или оно должно сделать, чтобы с помощью маскировки гарантировать себе стопроцентную выживаемость? Выживаемость от чего? От всего, от любой угрозы. Хм, дядя с подозрением посмотрел на Бориса. Ну хватит, Боря, одернул его отец. Борис кивнул, а дядя Егор, кроме этого, хм, Больше ничего не сказал до конца ужина. Борис чувствовал себя несколько виноватым. Возможно, дядя подумал, что он как-то замысловато пытался подтрунивать над ним. Во всяком случае, вряд ли причина того, что он перестал раздавать свои флегматичные улыбки, заключалась в серьезных раздумьях над вопросом Бориса. Только после ужина во дворике, куда вместе с курящим отцом и дядей Егором вышел Борис, чтобы поглядеть в зараженное небо, Дядя Егор повернулся к нему и неожиданно сказал «Он должен уничтожить место». «Кто?» – поначалу не понял Борис. «Астероид?» «Ты спрашивал, если кто-то не ограничен ничем, что он должен сделать, чтобы гарантировать стопроцентную защиту с помощью маскировки?» «Так вот, он должен уничтожить место поиска». Отец серьезно посмотрел на брата. Виндман озадаченно усмехнулся. «Но ведь он же тогда и себя уничтожит! С чего ты взял?» В дядиных глазах Борис впервые увидел ум наставника, терпеливо ждущего рождения инсайта в своем лучшем ученике. Борис сначала почувствовал, а потом увидел, как в глубине сознания, в одном из самых темных закоулков под ворохом старых газет, задергались короткие мускулистые лапки, а следом раздался хрип пробуждения» который скоро перерастет в оглушительное тявканье. Брови Бориса сдвинулись, образовав на переносице вертикальную морщинку. «Уничтожить место?» – повторил он. «Нет места, негде искать». Борис медленно поднял голову и посмотрел на небо, а затем вдруг сорвался с места, напугав отца. «Ты куда?» – закричал отец. «Мне надо отъехать!» – раздалось уже из-за ворот. «Спасибо, дядя Егор!» Только выруливая на Горьковское шоссе, Борис отыскал в кармане куртки смартфон и вздохнул с облегчением. Он знал, что пес не позволит ему вернуться. Но была еще одна проблема. Кому звонить? Между недавним прошлым и настоящим теперь стояла невидимая стена, как между сном и явью. У него не было ни специальных средств связи, ни телефонных номеров, ни даже уверенности в том, существовали ли все эти люди в реальности. Макаров, Кудинов, Яков, Генерал. Даже если он официально обратится в спецслужбу, его в лучшем случае неофициально пошлют куда подальше. Тоже можно было сказать о старике, но кое-что все же оставалось. Набор цифр, увиденный однажды на экране айфона, он запомнил. Пролетая по ярко освещенным ночным развязкам пустынной Горьковки, над которыми плыли бесформенные великаны снежных туч, Борис раз за разом набирал номер. И только заехав в южный район Балашихи, гудки прекратились. Борис затаил дыхание, слушая разухабистые. «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь». «Я знаю, что они собираются сделать!» – крикнул Борис. «Передайте ему, я знаю, я еду туда, я еду туда!» Но Любови Успенской было все равно, куда и зачем он едет. Закончив петь, она затянула ту же песню по новой. Однако после первого куплета песня вдруг оборвалась, и незнакомый голос заполнил салон. «Метро партизанское, последний вагон в центр через час». Борис ничего не успел сказать, связь тут же оборвалась. До «Партизанской» он добрался за полчаса. 20 минут нервно ходил по платформе, оглядывая нетипично просторную станцию с тремя путями. Время текло невыносимо медленно, он выглядывал в потоках высокую фигуру и потому не сразу заметил, как из-за колонны неожиданно возник интеллигентный мужчина в очках и старомодной куртке, явно направляясь к нему. Что-то знакомое было в нем – Борис присмотрелся и с изумлением узнал в интеллигенте того невзрачного пассажира, который отправил его за синей собакой на далекой станции Ванюши в Челябинской области. «Ну и ну», — сказал Виндман подошедшему мужчине. «Давно не виделись, уважаемый». Подошедший интеллигент испуганно глянул по сторонам и выпалил Борису в лицо. «Синяя собака!» после чего развернулся и поспешил прочь. «Ну нет!» – Борис догнал мужчину и схватил за худое плечо. Вопреки ожиданию, мужчина обернулся и посмотрел на Бориса совсем неиспуганно, а даже как-то рассерженно. «Нет времени на эти игры», – сказал Борис. «Где он?» «Вы опоздаете!» – мужчина сухо кивнул на поезд. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...» В последнюю секунду Виндман заскочил в вагон и, ругая про себя старика, пошел по нему, оглядывая немногочисленных пассажиров. Последняя гонка за синей собакой оказалась изматывающим трипом, который закончился смертью и последующим воскрешением. И Борис не был уверен, что сможет еще раз подобное пережить, и он сильно сомневался, что сможет увидеть эту собаку вновь. И все же стена рушилась, он чувствовал это. Прошлое бурным потоком вливалось в настоящее и заполняло его. Теперь его семья, Иван Васильевич, каникулы у телевизора и безмятежная жизнь казались снова нереальными, а реальным было это дерьмо. Взгляд Бориса остановился на худом немолодом мужчине, который, закинув голову в круглых темных очках, как у кота Базилио, не то спал, не то делал вид, что спал. Он сидел в развязной позе, закинув ногу на ногу, так что и без того короткая брючина задралась, явив красный носок с изображением множества мелких синих собачек. «Ага», – сказал Борис и, недобро прищурившись, уселся напротив мужчины. Так они проехали несколько остановок, и Борис ни на мгновение не отводил от мужчины взгляда, Мужчина все это время сидел в той же позе, без движения, и если бы кто-то так же, как и Борис, решил бы за ним понаблюдать, то почти наверняка заподозрил бы, что он умер. На станции Арбатская, перед самым закрытием дверей, мужчина вдруг вскочил, как ужаленный, и бросился из вагона. Борис был на чеку и бросился за ним. Мужчина не бежал, но двигался стремительно, то и дело, поворачивая в неожиданные стороны, и было довольно трудно держаться за ним. Но Борису помогал пес. Выйдя на улицу, задача усложнилась. Мужчина сначала вывел Бориса на Арбат, затем кривыми переулками привел к новому Арбату, затем пересек его по подземному переходу, снова запетлял по переулкам. Виндман не отставал, и только когда кто-то толкнул его в плечо, на мгновение отвернулся, и мужчина тут же пропал. Борис перебежал на другую сторону переулка, поискал глазами, добежал до перекрестка, глянул по сторонам. Мужчина и след простыл. Виндман выругался. Накатила злость, а затем и отчаяние, но ненадолго. Взгляд остановился на неоновом синем мопсе в цилиндре с моноклем. Надпись справа над козырьком гласила «Бар синяя собака». Борис направился к двухэтажному старинному домику, на котором висела вывеска с собакой. На узком крыльце у двери стояли двое крупных охранников в костюмах. «Мне туда», — сказал Борис. «Приглашение есть?» «Какое?» Охранник молча показал на небольшую афишу у двери. Борис прочитал. «Воскресенье. Конец света с, с собакой. Только для избранных. Для посетителей бар закрыт». «Меня там ждут», – рассердился Борис и двинулся на охранника. Тот оттолкнул его, так что Борис едва не упал с крыльца на тротуар. «Я из полиции», – сказал Борис Желея, что больше не может назвать более влиятельное ведомство. Впрочем, он вспомнил, что удостоверения следкома при себе у него тоже нет. Дверь бара открылась, оттуда вышел крепкий мускулистый кавказец. На футболке, обтягивающей рельефные грудные мышцы, под расстегнутой кожаной курткой красовались скошенные буквы UFC Борис ощутил тяжелый дух мужской туалетной воды и каких-то пряностей. что тут происходит?» – спросил кавказец. «Пьяное быдло лезет», – ответил охранник. «Слышь, тут боярышник не наливают. Пошел вон», – заявил кавказец и болезненно ткнул Бориса ладонью в печень. «Болван, меня ждут там». что сказал?» Кавказец резко ударил Бориса в шею и схватил его за шиворот. Затем его сбили с ног и потащили куда-то за угол. Там, в крошечном темном дворе, принялись бить. Борис вставить слово не успевал, не то что сопротивляться. В конце концов силы его начали оставлять. Он обнаружил, что лежит в снегу на спине. Спина при этом почему-то голая, но холода он не чувствует. Акт экзекуции, видимо, завершился, троица тихо материлась где-то впереди, но Борису показалось, что кто-то стоит прямо за его головой. Он запрокинул голову и действительно увидел, что прямо над ним стоят двое – Старик и Гриша. Старик смотрел на него, как всегда, с презрением, а Гриша – с какой-то проникновенной печалью. «Эй, валите нахуй отсюда!» – послышался голос одного из охранников. Взгляды старика и Гриши переместились куда-то вперед, видимо, на говорившего. «Чего?» – спросил старик. «Пенсия! Нахуй валите!» сказал – сказал. Раздался яростный голос кавказца. Старик с Гришей переглянулись, и Борис увидел, как старик коротко-деловито кивнул Грише, и тот сразу уверенно зашагал куда-то вперед. Борис услышал смех, но почти сразу его сменили воинственные вопли – Как будто кто-то пародировал выкрики Брюса Ли. Вскоре к ним добавились хлесткие звуки ударов, а затем и крики боли. Борис только сейчас узнал, что мужчины тоже умеют вопить от боли, даже такие крупные. Любопытство пересилило боль. Борис с трудом поднялся, но увидел только очертания лежащих в снегу тел и приближающегося Гришу, который шел обратно, как ни в чем не бывало. «Будто всего лишь отходил справить малую нужду». «Чего тебе надо?» – спросил старик. Вместо ответа Борис зачерпнул охапку снега и погрузил в нее лицо. Снег только слегка окрасился красным. Очевидно, ему разбили губу. Там сильнее всего жгло. Борис по очереди посмотрел на Гришу, затем на старика, стоявших по обе стороны от него, как ребенок снизу вверх и улыбнулся. «Они собираются нас уничтожить». Гриша виновато глянул на старика. «А я говорил, что он дурак», – произнес старик. В этот момент застонал один из охранников в снегу. На него никто не обратил внимания. Борис засмеялся. Смех перешел в кашель, когда он с трудом стал подниматься на ноги. «Сколько вы гоняетесь за ними?» – говорил Борис сквозь кашель и смех. «Семьдесят лет! И не поняли самого главного!» не поняли, что значит идеальная маскировка. Старик поморщился при этих словах. Как птицы созданы для полета. а знаете, почему она так важна? В мире бесконечно больших угроз это единственное, что может гарантировать тебе стопроцентное выживание. Единственное. Для нас это просто фактор, но для них Если кто-то более сильный с неисчерпаемым запасом ресурсов знает, где ты находишься, то он готов ждать, готов караулить тебя вечно, и в конце концов он победит. Ты бесконечно слабее, медленнее и глупее его. И что тебе остается, а? Что остается, если ты не ограничен только в одном?» Старик с Гришей молчали. Кавказец очнулся и в темноте сверкал глазами. Если есть место, и ты в этом месте, тебя найдут. Если тебя нет, некого искать. Если нет места, негде искать. Их маскировка способна изменять пространство. «Новая песня иногда хорошо звучит», – сказал старик. «Только не знаешь ты, сколько я этих песен уже наслушался. Вся эта болтовня стоит не больше плана покорения мира от двадцатилетних детей, сосущих пиво на лавочке. Хотя это уже неважно. «Я скажу тебе проверочное слово. Это слово – мотив. От кого им прятаться? Уж не от глупых ли мартышек вроде тебя?» «Как, для вас и это загадка?» – изумился Борис. Старик и Гриша нахмурились. у протянул Борис и, подняв ладони к лицу, растопырил пальцы и задвигал ими, будто изображал бабайку для ребенка. у руки Бориса поднялись выше. И старик с Гришей наконец посмотрели на небо, а точнее на ту его часть, что заслонила собой статичная червоточина. Борис видел, что старик задумался. Задумался впервые по-настоящему, умножая и складывая все свои знания, накопленные за 70 лет. И Борис видел, что попал в точку, несмотря на плохой исход. Старик повернулся к Грише. «И что, это может сработать?» Гриша молчал но его печальный взгляд говорил о многом. «Ладно, поехали». Втроем они пересекли узкий переулок и подошли к белому «Мерседесу». Гриша сел за руль. Борис повернулся было к бару «Синяя собака», но вместо «Синей собаки» над козырьком увидел сидящую на барабане желтую обезьяну в шапочке, справа от которой огненно-красным неоновым светом горела надпись «Бар «Золотая обезьяна». Борис яростно тряхнул головой. Завод все еще находился под охраной, но, к удивлению Бориса, их без проблем пропустили через оцепление, после того, как старик сказал что-то вышедшему к ним человеку. Более того, им не то в помощники, не то в сопровождающие назначили довольно осведомленного офицера, который рассказал, что в бункере нашли еще один выход на поверхность. «Магнитным методом выявили ослабление армирования в одной из стен в северной части», – сказал он. «Сам проход не сразу нашли, из-за необычной планировки. Он вытянут дугой, идет по наклонной почти через всю территорию, встали проволочный цех. Там под мусором в туалете пол разбит, нашли фрагмент того же металла, а под ним уже люк». «Вскрывали долго?» – уточнил Борис. «Лазером почти 8 часов». Офицер провел их туда. Борис увидел квадратный металлический люк, выкрашенный черной краской. Крышка была откинута. Вниз вели ступеньки. Сам проход освещался переносными прожекторами и представлял собой переход, напоминавший подземный, шириной метра три и в высоту не больше двух с половиной. Пол был ровно заасфальтирован, стены покрыты зеленой краской с побелкой. На потолке размещались решетчатые светильники без лампочек. Шел он действительно под уклоном и небольшим изгибом и оканчивался свежепробитым проемом в бетонной стене. «Он был закрыт?» – уточнил Виндман. «Бункер полностью изолирован и покрыт радиопоглощающими материалами. Здесь тоже, видите?» – он провел рукой по краю изломанной стенки. «Обследование ведется каждый день». «Но пока больше ничего не нашли. Главный проход получается крышка пусковой шахты. Приводы там есть, но не работают». «Да, еще», – добавил мужчина, задержавшись в проеме. «В бункере постоянно фиксируются звуки. То есть слышатся? Да, так будет точнее, потому что приборы и звукозаписывающие устройства их не фиксируют. А эти звуки крики – крики?» Офицер слегка нахмурился. Похоже на крики, иногда на разговоры, но разобрать невозможно. Проход вывел их в одно из пустых помещений десятого этажа. Судя по стеллажам и неработающим холодильникам, небольшой продовольственный склад. По внутренней лестнице они спустились на первый этаж и по главному коридору прошли к торцу, откуда выбрались на проходку, окружавшую бетонную чашу. Здесь Гриша поставил на пол чемоданчик который Борис уже видел у него на крыше новостройки, и заглянул в каменный GPS-передатчик. «Ага, вижу». «Так это возможно?» — повторил старик вопрос, заданный час назад. Гриша спустился в чашу, поставил в центр основания чемодан, открыл его, разложил лопасти прибора и посмотрел наверх, на желтую дыру неба и только после этого ответил. «Боюсь, что да, Даниэль». Борис с удивлением посмотрел на старика. Тот стоял, сутулившись и вцепившись в поручни ограждения. Он кивнул, но в его лице Борис не увидел растерянности. «Даниэль», — повторил про себя Борис. Гриша внизу ходил вокруг прибора и заглядывал в дисплей. Прибор издавал слабый писк. «Я чувствую его», — сказал старик. «Кого?» – спросил Виндман, но удостоился лишь презрительного мимолетного взгляда. «Но ведь это другой слой. Старик сильнее склонился над ограждением». «Неважно», – эхом ответил Гришин голос. «Математически это одно пространство. Это как связь. Они могут укрыться здесь и, естественно, могут влиять на все в своем мире. Как только третий наберет силу, они смогут сделать то, что он говорит». Борис понял, что Гриша имеет в виду его. «И начать все заново в другом слое», – задумчиво произнес старик. «Конечно, события те же самые, но векторов развития у них бесконечно больше». «Послушайте», – подал голос Борис, – «но ведь среди них ваш парень». «И что он может сделать?» – разозлился старик. «Даже связи с ним нет». В это время где-то на уровне средних этажей раздался крик «Такой дикий и пронзительный, что у Бориса похолодело в груди». Старик и Гриша замерли, посмотрели друг на друга. «Связь?» – спросил Гриша. «Сильные эмоции», – ответил старик. «Он еще недостаточно силен». Борис мало понимал, о чем говорят эти двое, но молчать не мог. «Вы говорите, что они здесь, то есть там, в безопасности, но только из-за герметичности?» «Не только», – ответил Гриша. «А можно ли как-то сообщить об этом, ну, этим?» Борис указал на потолок. «Они без твоей помощи обойдутся. Они же их нашли при неисчислимо более скудных исходных данных, и они уже здесь. А это связь». Борис повернулся к старику. «Она постоянно?» Старик покачал головой. «Все зависит от силы третьего, но когда наш слой превратится в дыру, все прекратится». «А как он превратится?» «Это загадка», — сказал Гриша. «Математический феномен. Как частицы, исчезающие в коллайдре? Что-то вроде того». Обратно шли в молчании. Борис внутренне был напряжен и настроен на борьбу. Правда, не совсем понимал, на борьбу с кем. В любом случае, его вспененный энтузиазм разбивался о значительную обреченность старика и Гриши. Борис понимал, что многие знания, многие печали. Но мириться все равно не мог. Когда они поднялись в полуразрушенный туалет стали проволочного цеха и в какой-то вселенской растерянности остановились возле люка, Борис окинул взглядом пространство вокруг себя. Взгляд остановился на банке масляной краски с кисточкой. Он бросился к ней, схватил кисточку и, пачкая руки и собственную одежду, Принялся рисовать что-то на покрытой белой плиткой недоразрушенной стене перед люком. С всё той же задумчивой печалью Гриша следил за действиями Бориса. Молча и сосредоточенно за ним следил и старик. Но даже когда, завершив свой нехитрый рисунок, Борис написал над ним короткую наивную фразу «Спаси нас», в старческом взгляде не возникло привычного пренебрежения.